Китай. Приблизительно до 475 года до нашей эры Северный Китай формально продолжал считаться империей, однако императоры стали чисто номинальными фигурами, а империя де-факто распала снаряд отдельных царств. Период с 475 по 221 год до нашей эры вошел в историю как эпоха сражающихся царств. В это время было отброшено даже видимое единства. В конце концов государство Цинь объединила страну и основала династию, которую вскоре свергла череда массовых народных восстаний, положивших начало династии Хань. В год нашей эры, 220 год, основанной прежде безызвестным сельским чиновником и крестьянским вожаком по имени Любан. Он стал первым правителем Китая, принявшим конфуцианство, систему экзаменов и модель гражданской администрации, которые посуществовали почти 2000 лет. Однако золотой век китайской философии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 Также сторонники конфуцианства при всей их приверженности к уточенным ритуалам на ранних этапах учения были известны прежде всего благодаря их усилиям в об области народного образования.